У Виссариона в это время наплыва клиентов обычно не наблюдалось. Кафе облюбовали проститутки, работавшие на улице по соседству. Оттого название «бабочка» всегда казалось мне иронично двусмысленным. Для девиц еще слишком рано, значит, Виссарион пока обойдется без меня. Правда, чем заняться я не знала. Свернув во двор своего дома, я удивленно присвистнула, заметив возле подъезда машину Рахманова. Я не спеша припарковалась. Стекла его спортивной тачки тонированы. Так что непонятно, он ждет в ней или поднялся в квартиру. Ключи у него были. Если он их в досаде не выбросил, конечно. Никто меня не окликнул. Значит, Олег у меня дома. Я толкнула дверь и услышала, как он чертыхнулся, что-то уронив на кухне. Я прошла туда. Рахманов в бежевом костюме в тонкую полоску... Пинал ногой стул, вытирая платком окровавленную руку. «Что ты делаешь?» — полюбопытствовала я, привалившись к дверному косяку. Пытался открыть бутылку, штопор сломался, и я порезал палец. «Давай помогу». Я приблизилась, но он толкнул меня в грудь, обойдусь «Обходись». Пожала я плечами и отправилась в комнату. С интервалом в минуту он тоже появился там, терпения никогда не было в числе его достоинств. Я сидела в кресле, откинув голову и прикрыв глаза. Меньше всего на свете сейчас мне хотелось выяснять отношения, но стало ясно, без этого не обойтись. Я готовилась к глухой обороне, поражаясь, что не испытываю никаких добрых чувств к своему любовнику, отвалившему кругленькую сумму за мою жизнь. «Где ты была?» — рявкнул он. «Час назад, день или неделю», — уточнила я. Он сел в кресло. Его красивое лицо исказило презрительная гримаса Он похлопал рукой по карманам, достал сигареты, закурил, управляясь одной рукой. Вторая, с замотанным носовым платком пальцем, лежала на подлокотнике кресла. «Я даже не спрашиваю, о чем ты думала, затевая все это», — покачал он головой. «И о чем думаешь сейчас, появившись в городе?» Я оставила его слова без внимания. Это ему не понравилось. Он вновь рявкнул. «Какого хрена ты сидишь, как ни в чем не бывало?» «А что, по-твоему, я должна делать?» — вздохнула я. «Сойдемся на том, что я соскучилась?» «Врезать бы тебе как следует!» — устало заметил он. «Врежь. Я не против. Буду признательна, если ты вкратце объяснишь, как обстоят мои дела». «Твои дела!» — передразнил он. «Где были твои мозги, когда ты связалась с этим подонком, грязная шлюха? ну ты ведь пришел сюда не за тем, чтобы сказать мне это. Или я не права?» «О, Господи!» — он сокрушенно покачал головой. «В тебе нет ни капли совести или раскаяния. Мне приходилось встречаться со всякой мразью, но такой, как ты». Его возмущение выглядело вполне искренним. Я решила... Парень убивается по своим денежкам, раз уж о совести заговорил. Значит, страдания вышли из берегов. Я попыталась обнаружить какое-то подобие признательности в своей душе. Не удалось. Ладно, в конце концов, я его ни о чем не просила. «У тебя-то с совестью все в порядке?» — заметила я. «Молчи!» — заорал он. «Не смей разговаривать со мной в таком тоне. Если бы не я... Черт!» Он бросил сигарету в вазу и устало прикрыл глаза рукой. «Ты не ответил на вопрос. Выждав немного, сказала я, как там мои дела?» «Твой дружок заявил, что не имеет к тебе претензий. Хоть ты в пьяном угаре, едва его не пристрелила. Не знал, что у вас большая любовь». «Я тоже не знала, что дальше». «Менты у него были. Он сказал, что понятия не имеет, кто в него стрелял». Нападавшего не видел. Объяснить, что делал за городом в такое время, не захотел. Тебя он якобы высадил по дороге. Я кивнула. Олег продолжил после паузы. «Разумеется, менты особо копать не будут. Им это ни к чему, учитывая биографию твоего дружка. Полсотни людей, как минимум, желали бы видеть его в могиле. Но с тобой захотят встретиться». Олег достал сложенный в четверо листок бумаги и швырнул мне на колени. — Выучи наизусть, — сказал презрительно, — чтобы твои показания не расходились с показаниями его охраны. — Спасибо, — ответила я. — Спасибо, — передразнил он. — Можно подумать, что такой, как ты, знакомо чувство благодарности. — Знакомо. — Позволь в этом усомниться, — язвительно заметил он. — Я решила, шоу начинается. «Я-то думал, что хотя бы ради сына ты будешь вести себя. Заткнись», — не выдержала я. «Это я должен заткнуться». Едва не задохнулся от возмущения Рахманов. «Здорово. Ты живешь на мои деньги, трахаешься с этой мразью, а потом в пьяном бреду стреляешь в него. Тюрьма для тебя, надо полагать, дом родной, если ты опять решила туда отправиться». «Обо мне ты подумала? О сыне. Мальчишка вырастет, и что ему скажут?» «Скорее всего, ничего. Ты и позаботишься о том, чтобы он не узнал, кто его мать». «А что мне остается? Бывшая наркоманка, сидевшая в тюрьме, а теперь еще и несостоявшаяся убийца. Ты соображала, что делала? Скорее всего, нет, раз уж не смогла пристрелить эту тварь». «Тебе когда-нибудь приходилось стрелять в человека?» — усмехнулась я. Впрочем, о чем это я? Ты у нас парень с совестью и чистыми руками. Так вот, убивать страшно. А за себя страшно. Ведь внутри тебя что-то умирает. И когда видишь, как из человека уходит жизнь, тоже очень страшно. Потому что понимаешь, как это просто — убить. Нажал на курок, и все. Прекрати, — разозлился он. Не желаю слушать этот бред. Зачем? Зачем ты это сделала? Он убил моего мужа. Пожалуй, я плечами устроила вендетту. Мило, очень мило, даже романтично. Твой муж, был обыкновенным мерзавцем, связался с такими же мерзавцами, и они его пристрелили. А ты что о себе вообразила? Меня тошнит при мысли, как циничный подлат использовала меня. Я-то гадал, зачем тебе понадобился загородный дом? — Оказывается, чтобы встретиться с этим за моей спиной, на мои деньги. За деньги отдельная благодарность, если честно, не ожидала, — сказала я, пока мы окончательно не разругались. На мгновение лицо его стало растерянным. — А что ты имеешь в виду? — спросил он. — А ведь как-то ты с ним договорился? — пожалая я плечами. — С кем? — С Дэном? «Еще чего? Неужели ты думаешь, что я опущусь до разговоров с этим ублюдком? Глупее тебе в голову ничего не пришло?» «С ним Ник имел дело, так что скажи спасибо другому своему дружку». «Любопытно. Как они тебя делить намерены?» «Составлю расписание», — буркнула я и схлопотала по физиономии. Я вытерла разбитую губы вздохнула. Надеюсь, ему стало легче. Олег направился к двери. «Я приехал только с одной целью». На ходу заявил он. «Сказать тебе, что между нами все кончено, я не желаю тебя видеть и слышать, о тебе тоже не хочу». «Меня это устраивает», — ответила я. «Не сомневаюсь. Ребенком ты никогда не интересовалась. Вранье, но если тебе так удобнее, посмей еще хоть раз появиться возле моего дома», — возвысил он голос. Я хотела увидеться с сыном. Что в этом плохого? У тебя нет сына. И никогда не было. попробую с ним встретиться, я упеку тебя в сумасшедший дом. Я услышала, как хлопнула входная дверь. И поморщилась. Поведение Рахманова меня не удивило. Странно другое. И если Макс не врал насчет денег, тогда выходит... Черт знает что выходит. Я не сомневалась, что Олег сказал правду. Значит, заплатил за меня кто-то другой. Кто? Неужто Ник? Поверить в такое еще труднее, чем в то, что раскошелился Рахманов. Я набрала номер Ника. Его телефон был отключен. Это могло означать только одно. Он пьянствует и не желает, чтобы его беспокоили. Пройдясь по комнате, я подошла к столу развернула листок бумаги и прочитала показания Дэна. Вряд ли менты им поверили. Но Рахманов прав, им ни к чему копаться в этом деле. А вот мне хотелось прояснить ситуацию. Я отправилась в ночной клуб, где, скорее всего, обретается Ник. Охранник на входе выглядел недовольным. «Ник здесь?» — спросила я. «Ага», — кивнул он, решил пожаловаться. Что за муха его укусила, цепляется ко всем. Бывает. И я прошла длинным коридором, толкнула дверь. В небольшой комнате трое мужчин играли в карты. Ник с красными от неумеренного пития глазами как раз приложился к бутылке. Меня невольно передернуло. Парни казались утомленными, с беспокойством наблюдали за ним. — О, какие люди! — дурашливо пропил Ник, увидев меня. Его дружки оглянулись и вроде бы вздохнули с облегчением, решив, видно, что теперь Ник переключится на меня. «Надумала составить нам компанию». «Ты же знаешь, я не играю», — пожалуй, я плечами устраиваясь на диване. «Конечно. Папочка, профессор, невелит», — хихикнул Ник. «Это моя девушка», — сообщил он партнёрам по игре. «Она не какая-нибудь шлюха, нет, что вы». Она болтает на двух языках, а какие у нее тиськи. Впрочем, тиськи вы видите сами. Чего притащилась? — нахмурился он. Могу уйти, если я не вовремя. Ладно, притащилась и притащилась. Он отшвырнул карты и махнул мужикам рукой. Топайте отсюда. Они поспешили подняться и покинули комнату с заметным облегчением. Похоже, общение с Ником стоило им нервов. «Выпьешь со мной?» — спросил он и опять хлебнул из бутылки. «Давай отвезу тебя домой», — предложила я. «Домой? А что я там забыл? Ты явилась, чтобы отвезти меня домой или есть еще что-то?» «Думала, тебе будет интересно, как прошла моя встреча с Дэном». «И как она прошла?» «Он назвал тебя идиотом». «Очень мило». «Ага». «Сказал, что я не стою этих денег». «Кто бы спорил?» «Конечно, не стоишь». У меня был Рахманов. Не верится, что эти деньги выложил он. «У него снега зимой не выпросишь», — хихикнул Ник. «Тогда откуда доллары?» Он вновь хихикнул и ударил себя кулаком в грудь. «Все, что нажито непосильным трудом, не доедал, не досыпал, пил только чай. На самом деле я их занял, и долг придется вернуть». «Ник», — позвала я, Прижал он палец губам. «Заткнись, не то я очень рассержусь. Знаешь, любовь моя, мне очень жаль моих денег. Так жаль, что я... Ник, заткнись, я сказал, ты их не стоишь. Ты ни черта не стоишь. Какого хрена я вожусь с тобой? Попробуй сказать, что не веришь в мое доброе сердце. А вот что, поехали домой. Ты не только на ногах не стоишь. Ты сейчас со стула свалишься. Перестань пить водку из горлышка. У меня от этого зрелища зубы сводит. Я подошла к нему с намерением помочь ему подняться. Он сгреб меня за плечо, встряхнул. «Слушай, сучка, ты мне жизнью обязана, своей поганой жизнью. Найди мне эти документы, из-под земли достань. Не то я сам тебя закопаю, слышишь, и тебя, и твою подружку-наркоманку». «Я их найду», — кивнула я, — «и принесу тебе». Ник уставился на меня своими рыбьими глазами, подумал и погрозил пальцем. «Врёшь! Врёшь, мерзость такая! И за что мне всё это, Господи? Человеку с моим добрым сердцем нет места в этом мире корысти и обмана. Ты в нём неплохо устроился. Ага, благодаря тебе я лишился надежд на уютную старость, домик на юге, цветочки. Я в Панаме, и рядом сучка со здоровыми тетьками готовая выносить за мной ночной горшок. Это твоя мечта?» «Была. Теперь сыграла в ящик. До старости тебе далеко. Я буду скучать по моим бумажкам с мертвыми президентами. Очень много бумажек, которые теперь в чужих руках. Кто их будет холить или леять, как я?» «Вставай, Ник. Ты тут всех успел достать». Он тяжело поднялся. Опираясь на мое плечо, и мы побрели к выходу. «Теперь ты знаешь, кто твой настоящий друг», — бормотал он, едва передвигая ноги. Эти суки хвосты поджали. Твоему Рахманову плевать на тебя, всем плевать. Что бы ты делала без папочки? Я тебя обожаю. Хм, как бы не так. Я дурак, последний дурак, самому противно, вот пью с горя. Охранник, заметив, что мы двигаем по коридору, точно два раненых бойца, кинулся мне помогать. Но Ника дарил его таким взглядом, что тут замер на полдороги. «В мире нет человека благороднее меня», — заголосил Ник. Парень распахнул перед нами дверь, и мы выбрались на улицу. «Чувствую себя, Ромео, такой же идиот», — хихикнул Ник. Я помогла ему устроиться на заднем сидении и завела мотор. «На самом деле мне бабок нисколько не жалко», — заявил он, и через минуту захрапел. Возле подъезда мне удалось привести Ника в чувство, и он с моей помощью поднялся в свою квартиру, ворча под нос ругательства. Определив его на диван, я поехала к Виссариону, где была встречена аплодисментами. Несколько шлюх, заглянувших на огонек, таким образом демонстрировали мне свое расположение. Девиц было немного, аплодисменты вышли довольно жидкими, но душу, безусловно, согрели. Раскланиваясь на три стороны, я проследовала к роялю и торжественно объявила дамы и господа Шопен Ноктюрн. «Может, это...» — робко начала Зойка, — самая отчаянная из девок. «Для праздничка что-нибудь массовое, пение хором объединяет». Косясь на Виссариона, торопливо закончила она. Виссарион кивнул, но тут же внес свою поправку, только что-нибудь серьезное. «Девять человек из десяти...» Назвали бы его чокнутым и, наверное, были бы правы, раз Виссарион задумал воспитывать шлюх посредством искусства. Но я присоединиться к ним не спешила, так как особого толку в его воспитании не видела. Из озорства я заиграла вставай страна огромная. Девицы дружно подхватили, причем воодушевились до такой степени, что у Виссариона от внезапно нахлынувшего патриотизма на глазах выступили слезы. Когда музыка наконец смолкла, окрыленные девицы отправились на улицу с выражением лица народной героинь, то и дело взбиваясь на строевой шаг. Вот она, сила искусства. Неизвестно, что, имея в виду, пробормотал Виссарион и скрылся в подсобке, должно быть, решив предаться обуревавшим его чувствам в тиши и без свидетелей. Немногие из посетителей, забредшие сюда случайные понятия, не имевшие, что это за лавочка, — Оглядывались вокруг с диким видом и косились на меня, очевидно, гадая, что следует сделать, попросить автограф или уносить отсюда ноги, пока не поздно. Шопена я все-таки сыграла. Часам к двенадцати подтянулись завсегдатые. Из тех, кто знал, кафе «Бабочка» — это что-то вроде профсоюза уличных девок и приходивших сюда ради экзотики. Народ столпился у рояля и молча слушал — а в перерывах они говорили, как рады меня видеть, даже интересовались, где меня носило столь долгое время. А я, несмотря на всю абсурдность ситуации, вдруг почувствовала себя так, точно вернулась домой, и даже нечто вроде счастья снизошло на меня. А Виссарион, сияющими глазами предложил всем выпить по случаю моего возвращения за счет заведения, но я настояла, что угощаю сама, дабы заведение не разорилось. Торжественная атмосфера была слегка нарушена потасовкой двух девиц, бог знает что, не поделивших, и явившихся к Виссариону искать правды. Девицы срывались на визг нацелившись друг в друга кроваво-красными ногтями. От того понять из их рассказа ничегошеньки было невозможно. Виссарион поступил как мудрый библейский правитель. Влепил по затрещине обеим, предложил заткнуться. Остаток ночи девки просидели с мрачными лицами, время от времени бросая друг на друга испепеляющие взгляды. В четыре утра народ отправился на покой. Девки пошли ловить под задержавшихся клиентов, а я вымыла посуду и простилась с Виссарионом до следующей ночи, в душе сожалея, что прибыла сюда на машине. Притихший город с безлюдными улицами вызывал острое желание пройтись пешком, Однако до жилища Ника отсюда было все-таки далековато, и я поехала.